Тайна де Бафора В тот знаменательный день Бафор впервые увидел Людовика совсем по-иному. Первый раз в жизни он почувствовал отцовство. С отцовской гордостью он смотрел на красивого молодого человека, своего короля и сына. Сына! Он попытался поймать взгляд вчерашнего воспитанника в надежде, что тот почувствует. Он даже выступил вперед. Но Людовик лишь пробежал по нему глазами и равнодушно кивнул. Ему было не до Бафора. Молодой король явно нервничал, подпрыгивал, чтобы казаться еще выше. Однако сумел взять себя в руки, заговорил властно, кратко и жестко. Бафор с восторгом слушал решительные слова сына. «Господа, я пришел в мой парламент заявить вам, что по закону моего государства я беру правление в свои руки». «Я надеюсь на милость Божью и буду править моей страной со страхом Божьим и по справедливости». И мятежники вынуждены были понять, теперь во Франции правит король. Регенство матери закончилось и должна быть закончена фронта. Ибо раньше мятеж считался мятежом против своей власти кардинала. Отныне он будет считаться мятежом против власти короля». Фронда становилась государственной изменой, путем на эшафот. Королевская власть возвращалась во Францию. Началось всеобщее бегство вчерашних фрондеров к королю. Поспешил вернуться в Париж и, переждавший фронду за границей, кардинал Мазарини. Молодому королю пришлось поделиться властью со своим крестным отцом. Страной начал править Триумверат мать Мазарини и молодой король. Пока править. Франсуа Бафор, как и остальные принцы крови, покорно подчинился этому трио — неверной возлюбленной выскочке Мазарини и королю. Себе он объяснил, что делает это не из-за жалкого страха, недостойного потомка королей, но из-за любви к сыну. Так что честь Бафоров была спасена. Как он ждал, что сын его призовет! Но вместо короля герцога позвал Мазарини. Они встретились впервые после его ареста и бегства из Венценского замка. Мазарини был само радушие, будто никакого тюремного замка не было. Кардинал торжественно объявил герцогу, что король поручает ему один из важнейших военных постов. Правда, в действующей армии шла война с испанцами, то есть далеко от Парижа. Вечного мятежника Бафора высылали из столицы. Коварный итальянец посыпал изгнание сахаром. Произнес целый монолог, как ценят мужество герцога король и королева. Бафор медлил с отъездом. Он все еще надеялся, что его примет сын или хотя бы она. Но король его не принял, не позвала его и она. Она его попросту забыла. Теперь Бафор служил далеко от великой столицы. Он страдал. Он жаждал вернуться ко двору в любимый Париж но в Париже продолжали заботиться, чтобы мятежный отставной любовник был от столицы как можно подальше и, главное, подольше. Только через три года он вновь увидел сына. Герцога наконец-то позвали. В древнем Реймском соборе состоялась священная церемония — торжественное помазание на трон и коронация Людовика XIV. Стоя невдалеке от трона, Бафор увидел этот величайший миг в жизни сына. Святое масло из священной ампулы коснулось головы его Людовика. Чудо миропомазания свершилось. На его глазах сын переставал быть обычным смертным. Теперь он был человеком только отчасти, и отчасти стал божеством. Как положено божеству, он обязан излечивать больных. Уже на второй день Бафор и принцы крови почтительно наблюдали древний обряд божественных королей. Две тысячи больных ждали его сына в парке церкви Сен-Реми. Людовик медленно обходил длиннющую очередь страждущих. Касаясь рукой каждого, произносил тысячелетнее заклятие помазанников божьих. «Король касается тебя, и Господь излечивает тебя» излечивает. И это его сын». Уже вернувшись в армию, Бафор узнал главную придворную сплетню. У сына начался страстный роман с Марией манчини племянницей Мазарини. Людовик захотел на ней жениться. «Нет, тысячи чертей нет!» — расхаживая по палатке, кричал Бафор самому себе. «Потомок великих королей не может жениться на родственнице безродного пройдохи!» Да и вообще, зачем жениться королям? Если любишь, надо попросту ее отодрать». Он решил поговорить с сыном о его заблуждении. Он написал в Париж, попросил аудиенции у Людовика. Но ни аудиенции, ни ответа он не получил. Впрочем, к счастью, ситуацию с женитьбой сына исправил сам ненавистный Мазарини. Хотя Джулио Мазарини должен был быть в восторге от возможности породниться с королем, Но премьер-министр Джулио Мазарини был в большом негодовании. Интересы Франции требовали совсем иного брака. Франция вела войну с Испанией. Выгодный мир и примирение между домами Бурбонов и испанских Габсбургов могло быть скреплено только браком французского короля с испанской инфантой Марией Терезией. Именно об этом вел тайные переговоры с Испанией кардинал. И переговоры обещали закончиться успехом. Состоялось решительное объяснение молодого короля и кардинала. Людовик XIV сидел как раз за этим столом. Месья Антуан кивнул на стол с Атлантами. Он повторял одно и то же: Я люблю ее и женюсь. Я так хочу. Но сзади него расхаживал кардинал и тоже повторял одну и ту же фразу: Во имя вашей славы, сир, вы не должны. Так продолжалось добрых полчаса. Наконец кардинал несколько изменил и расширил текст. «Во имя вашей великой славы, сир, молит вас Франция!» И король замолчал. Он покорился. Он расстался с Марией Манчини, женился на испанской инфанте и еще больше возненавидел кардинала. За то, что кардинал увидел минуту его слабости и за то, что посмел перечить королю. Следствием скучного брака стал знаменитый перенейский мир. Испания уступала французской короне богатой провинции. В мире произошла глобальная перемена. Пиренейский договор закончил столетнее величие Испании. В Европе остались теперь только две сверхдержавы – Франция и Англия. Мечта Решелье сбылась. И это сделал его наследник кардинал Мазарини. И король, ненавидя, был вынужден славить ум кардинала. Но прошло время. И Бафор узнал радостную весть. Сын отнял у кардинала важнейшие дела, внешнюю политику и армию. Кардинал не сопротивлялся, он тяжко болел. И вскоре из Парижа пришло письмо герцогини Монбазон. Она захотела первой сообщить любимому столь желанную весть. Кардинал Мазарини умер. Читая письмо, Бафор испытал это счастье воина. Он пережил врага. Герцогиня Монбазон описала Бафору государственный совет, который созвал молодой король. Он обратился к совету со знаменитыми словами, о которых теперь говорил весь Париж. «Я пригласил вас сюда, чтобы объявить вам. Я беру все управление в свои руки. Вы будете помогать мне советом, но только, только если я вас об этом попрошу. Отныне я запрещаю скреплять печатью любой документ без моего на то приказа после чего король помолчал и добавил. «Я за многое благодарен покойному кардиналу. Но жизнь идет вперед, господа, и в управлении моим государством, моими финансами и моей внешней политикой. Я буду придерживаться совсем иных принципов, чем покойный кардинал. Теперь у вас только одна задача — стараться понять, чего хочет ваш король». Бафор с гордостью прочел эту речь сына манифест абсолютной власти монарха. Правда, в конце письма герцогиня процитировала слова мужа, моего великого мудреца. «И как не надоест им эта вечная круговерть? Новый правитель прицает старого. Нет ничего нового под солнцем. И кто прожил день, считай, прожил вечность». Герцог уже успел умереть, и, как нередко бывает, герцогиня страстно полюбила мужа после смерти. Теперь он именовался не иначе как мой великий мудрец, и Бафор теперь не получал ни одного письма без обязательного изречения моего великого мудреца. Бафор был счастлив, главное свершилось. Пусть после смерти, но Мазарини был повержен, и это сделал его сын. Двор и армия тотчас поняли. О покойном кардинале следовало забыть и побыстрее. Имя Мазарини исчезло из обихода, и даже королева Анна редко вспоминала о нем, разве когда надевала знаменитые бриллианты, завещенные ей покойным любовником. Людовик демонстративно воскресил столь любимую его отцом роту королевских мушкетеров. Услуги Д'Артаньяна не были забыты. И король назначил гасконца вторым лейтенантом роты возрожденных мушкетеров. Первым лейтенантом, по традиции, был сам король. Так что Д'Артаньян стал фактическим командиром роты мушкетеров. Как это было красиво! Горцующие мушкетеры на лошадях серой масти. Серебряные кресты на плащах. Их так и прозвали — серебряные мушкетеры. И впереди роты наш Гасконец с уже серебряными кудрями, не спадающими на плечи. Быстро летело время для старейшего Бафора. Умер отец. В Париже умерла королева Анна. Франсуа стукнуло полвека. Уходили и старели его возлюбленные, удалялись от двора в свои поместья стареющие сверстники. Но неизменным оставалось его положение. Франсуа де Бафора по-прежнему держали вдалеке от Парижа. Ему позволили участвовать в непрерывных победоносных войнах, которые вел его сын. Он храбро бился на полях Фландрии. После смерти отца в знак монаршей милости ему передали наследственное звание адмирала. Но в Париж по-прежнему не пустили. Его отправили командовать флотилией в Средиземноморье. В Ливорно он принял командование над жалкой флотилией. С нею он должен был сражаться с турками. Обиженный невниманием сына и своим забвением, герцог много пил и во время слишком веселых застолей на его адмиральском корабле сообщился бутыльником лишнее особенно после того как узнал о смерти королевы анны выросший во времена решелье он конечно же знал что стены слышат, но сдержаться увы было свыше его сил до короля стали доходить пьяные разговоры герцога о королеве и о неблагодарности некоего высокого лица, обязанного ему рождением. И вскоре Людовик вызвал герцога де Бафора в Париж. Франсуа приготовился к последствиям. Он уже был наслышан о новых суровых порядках при дворе. Должно быть, впервые вечный фрондер почувствовал некоторый трепет. Он даже раздумывал, стоит ли ехать в Париж, но поехал. Он слишком хотел увидеть сына. С возрастом в нем все громче говорили чувства отца. Король жил в Тюэльри, но уже началась грандиозная перестройка маленького замка его отца в Версале. О будущем дворце рассказывали чудеса. Король пригласил герцога на обед. В час дня Бафора торжественно ввели в столовую залу. Здесь толпились избранные придворные, удостоенные чести наблюдать обед короля. Вошел Людовик, и вся зала церемонно склонилась в долгом и низком поклоне. Бафор был потрясен. Как изменился сын! Куда делся тот юноша, которого он так хорошо помнил? Неуверенный, затравленно озиравшийся по сторонам, смешно подпрыгивавший, чтобы, будучи высоким, казаться еще выше. Перед ним стоял молодой человек с беспощадными холодными голубыми глазами. Людовик сухо поздоровался. Повелительным жестом указал Бафору на стул за столиком, сервированным на двоих. Король в своей великолепной шляпе сидел напротив. Из-под шляпы торчал фамильный крупный нос бурбонов. Король молча начал есть. Напротив него также молча ел герцог с точно таким же фамильным носом. Как шутила герцогиня Дешеврес о незаконных детях бурбонов, Все пройдет, даже сплетни, но нос останется. Придворные молча почтительно стояли поодаль полукругом. Согласно этикету, никто не имел права сесть. И дофин и принцы крови в благоговейном молчании наблюдали за трапезой повелителя. Оба бурбона, свесив в тарелке фамильные большие носы, молча съели популярные ранние овощи, теплый салат с ботвой и сыром фета затем суп из зеленого горошка, потом кролика с молодыми огородными овощами и умело обглодали ножки-пулярки. Когда бесконечный обед подошел к концу и слуги убрали остатки еды, король, наконец, прервал молчание. «Я назначаю вас, герцог, гроссмейстером, шефом и главным суперинтендантом всей нашей навигации в Средиземноморье». Отныне вы должны не только воевать с флотом наших врагов-турок, но и примерно наказать постоянно нападающих на наши торговые корабли алжирских пиратов. Десятки наших судов захвачены мерзавцами. Вам будет помогать флот наших союзников-венецианцев». Итак, сын по-прежнему запрещал ему вернуться в Париж. Людовик прочел его мысли. Он ласково улыбнулся. Встал, вышел из-за стола и обнял герцога. И хотя Людовик постарался, чтобы объятие было кратким и формальным, однако объятие было. Сын-король впервые обнял отца. Когда счастливый Бафор, пятясь спиной к двери, отвешивая низкий поклон сыну, покидал залу, он услышал властный голос. «Я жду от вас подвигов, герцог!» Я надеюсь, как можно скорее услышать о ваших героических делах вместо глупых пьяных фантазий. Встреча была окончена. Эти грубые слова угрозу Бафору пришлось проглотить. Он постарался их не понять. Но, вернувшись домой, ему пришлось повторить себе печальную правду. «Вернуться в Париж ему не дадут». Впрочем, для него открывалась возможность вернуться в столицу иным способом – в гробу. Он знал, что, несмотря на пышный чин, у него в подчинении будет все та же потрепанная штормами малочисленная средиземноморская эскадра. С этими жалкими судами он мог сражаться с турецким флотом, но не с алжирскими флебустьярами. В Алжире правила династия, основанная знаменитыми пиратами. Они превратили порт Алжир в мощную морскую державу, лишь номинально подчинявшуюся туркам. Здесь прятались награбленные сокровища, проживало 150 тысяч человек, трудились под палками 30 тысяч рабов-христиан, захваченных пиратами, и процветал крупнейший невольничий рынок. В Алжирском порту, защищенном мощной линией укреплений, стояли сотни захваченных судов и десятки отлично вооруженных корсарских кораблей с командами, составленными из отчаянных головорезов. Перед отъездом Бафора вдруг навестил один из старых забытых друзей молодости, Маркиз де -ля -Гар. Маркиз сначала сообщил ему, что король ждет от него скорейших действий против разбойников, то есть скорейшего отъезда. После чего маркиз вдруг начал рассказывать герцогу галантную сплетню из прошлого царствования. Оказывается, покойный король Людовик XIII был платонически влюблен в одну из фрейлин королевы. Будучи от природы на редкость застенчивым, Людовик XIII после долгих колебаний все-таки решился объясниться даме в любви. Но во время объяснения благородная дама прервала речь короля. Она начала умолять монарха не только перебороть свои чувства к ней, но вернуть эти чувства достойнейшей. Перестать быть холодным королеве. Ее словами, очевидно, говорил сам Господь. Ибо в сердце короля тотчас возродилась любовь к венценосной супруге. Король провел следующую ночь в спальне королевы. Ровно через девять месяцев королева Анна Родила нашего великого короля на радость и счастье Франции. Закончил свой рассказ маркиз и пристально взглянул на дебафора. Франсуа дебафор понял. Ему передали официальную версию. Так и только так должна была теперь звучать история рождения его сына. Вот так герцога предупредили дважды.